Я никогда не видела такого танца. В голосе Мэги г з в у ч а л о недоумение. Я тоже никогда не видел подобного танца. И во мне уже росла мучительная, леденящая кровь уверенность, что я больше никогда в жизни не захочу увидеть этот танец. И совсем не потому, что, судя по сложившейся ситуации, мне вообще больше не доведется ни на что смотреть. Труди, как будто повторила мою мысль, но ее зловещий смысл не смог дойти до Мэги. г И никогда больше не увидишь Мэги. г Это только начало. О, Мэги, г ты им понравилась. Посмотри, они тебя зовут меня. Конечно, тебя, Мэги, г ты им понравилась. Иногда они зовут меня, а сегодня тебя. Но Труди, мне надо идти. Но ну, Мэги, пожалуйста. На одну минуту тебе ничего не нужно делать, просто стоять и смотреть на них, пожалуйста, Мэги. Если ты откажешься, они обидятся. Ну хорошо, наконец с улыбкой сказала Мэги. Но только на минутку. Через несколько секунд Мэги явно смущаясь и нехотя стояла перед шеренгой танцующих, концы которой то выпрямляясь, то сближаясь, охватывали ее полукругом. Постепенно рисунок и темп танца изменились, и Шеренга, убыстряя д в и ж е н и е в такт музыке, превратилась в кольцо, сомкнувшееся вокруг Мэги. Кольцо это сжималось и расширялось, сжималось и расширялось, приближаясь к Мэги. Женщины склоняли головы, удаляясь от нее, откидывали их назад, взметая косички в воздух. В поле моего зрения появился Гудбади. С доброй и ласковой улыбкой он п о о т и ч е с к и взирал на присутствующих. Остановившись рядом с Труди, он положил руку ей на плечо. Она просияв подняла на него улыбающиеся глаза. Я почувствовал тошноту. Я хотел отвести взгляд, но это значило бы предать Мэги, а я никогда не смог бы предать ее. Но видит Бог, я уже ничем не мог ей помочь, а лицо Мэги выражало теперь не только смущение, но и недоумение и растущее беспокойство. Она с тревогой взглянула на т р у д д и когда женщины немного раздвинулись, та широко улыбнулась и весело помахала ей в ответ. Внезапно характер музыки изменился. Нежная танцевальная мелодия, плавная, несмотря на свой маршевый ритм, вдруг окрепла и зазвучала не то что воинственно, но с какой-то резкой первобытной и неистовой жестокостью. Матроны р а с ш и р и в круг, снова начали сходиться. С моего возвышения я еще мог видеть Мэги. Широко раскрыв глаза с выражением страха на лице, она наклонилась в сторону и щ а глазами Труди. Но напрасно она ждала от Труди спасения. Труди уже не улыбалась. Она крепко сжала обтянутые перчатками руки и облизывала губы медленно и с каким-то вожделением. Я повернулся и взглянул на Марселя. Он делал то же самое, но при этом он держал меня под прицелом и следил за мной так же внимательно, как наблюдал за происходившей внизу сценой. Я был б е с с и л е н что-либо сделать. Матроны, притоптывая, сжимали круг. Их лица теперь выражали безжалостную и беспощадную жестокость, страх. В глазах Мэги сменился ужасом, музыка зазвучала еще громче и резче, и вдруг совсем по-военному вилы взметнулись вверх, а потом наклонились, прицеливаясь в Мэги. Она закричала, потом еще раз, но голос ее был почти неслышен среди мощного и почти безумного грохота аккордеонов. В следующем м г н о в е н и е Мэги упала. И все, что судьба позволила мне увидеть, были спины этих женщин и взлетающие и опускающиеся вилы, которые вонзались во что-то лежавшее на земле. Я больше не мог. Я должен был отвести взгляд. И тогда я увидел т р у д и Ее пальцы сжимались и сжимались. В ее завороженном взгляде было что-то уродливое, животное. Рядом с ней стоял преподобный отец Гудбади с благодушным, как всегда, лицом, но с выдававшими его чувства почти остекленевшими глазами. Души, полные зла, больные души, которые уже давно перешли границы. отделяющий разум от безумия. Я заставил себя снова посмотреть в ту сторону. Музыка становилась спокойнее, теряя свой дикий резкий ритм. н и с т о б с т в о женщин постепенно поутихло, взмахи вил прекратились, и я заметил, как одна из матрон подхватила на вилы охапку сена. На мгновение я увидел поверженную фигурку в блузке, которая когда-то была белой, но о х а б к а сена скрыла ее. Вскоре туда же упала вторая о х а б к а потом еще и еще, и под притихшую теперь танцевальную мелодию, которая ностальгически пела о старой Вене, женщины сметали над мэги новый сток. После этого доктор Гудбоди и Труди, которая снова улыбалась и весело б о л т а л а направились в сторону деревни. Марсель отодвинулся от щели и вздохнул: "Доктор Гудбоди удивительно хорошо умеет устраивать все эти вещи. Вы не находите? Какой вкус, какое ч у т ь е Как точно в ы б р а н ы о место и атмосфера, и все так изысканно, так изящно. Красиво модулированный голос образованного человека, воспитанника Оксфорда или Кембриджа, исходивший из этих змеиных уст, был так же отвратителен, как и смысл слов, которые он произносил, как и все остальное. Этот человек тоже был совершенно безумен. Он осторожно подошел ко мне сзади, развязал платок и вытащил у меня изо рта грязную, намокшую тряпку. Я понимал, что он сделал это не из гуманных соображений. Я оказался прав. Небрежным тоном он сказал: «Хочу услышать, как вы завопите». Думаю, что дамы там на лугу. Не обратят на это особого внимания, но в этом я был уверен. Я сказал: удивляюсь, как этот доктор Гудбади решил убраться отсюда.